Дмитрий Шестакович Путешествие. Глава 1. День 1. 3 июня. Воскресенье. Теплоход Михаил Дермантов был готов к отплытию. На пирсе, украшенном флагами, слышалась музыка. Среди толпы французов несколько человек в национальных одеждах танцевали на дощатом помосте. Оператор с кинокамерой, снимающий отплытие, подтащил треножник поближе. В кадр попадал то чей-то локоть, то крахмальный колпак с кружевами. Подплыло улыбающееся лицо. Его заслонил высокий котелок мужчины. Группа танцоров в коротких сюртуках потеснила толпу, и в поле зрения попала машина, подъехавшая к самому трапу. Из нее с трудом вышел пожилой человек, поддерживаемой своей спутницей. Перед ними расступились. На верхней палубе океанского лайнера белела шеренга матросов. Опираясь на палку, пассажир медленно поднялся на борт. Женщина на ходу поправила волосы, было ветрено. Капитан приветствовал их у трапа. На борту играл духовой оркестр, и ему то вторил, то противоречил другой, спирса пока с отплытием они не разошлись окончательно, заглушенный вязким гудком. Когда пароход стал отплывать, пассажир поднял правой рукой левую, приветствуя провожавших корабль. Французский художник Рефрежье узнал композитора Дмитрия Шостаковича. У него бледное лицо, покрытое морщинами, голубые глаза, слегка прищуренные, проглядывает сквозь массивные роговые очки. Вместе с ним молодая женщина, одетая без претензий. Это его жена. Набросал он в блокноте. проходу предстоял путь через Атлантику в Соединенные Штаты Америки. шестакович мог бы вспомнить другое отплытие. Ему пять лет. С матерью и сестрами таким же летним днем они стоят на деревянном причале возле лодки, покачивающейся на волнах. Мать в длинном светлом платье, они смеются. Ему весело и страшно. На фотографии надпись. 1911 год. На детских фотографиях он часто снят в матроске. Вот он положил голову на колени матери. У нее такой же взгляд прозрачных, холодноватых глаз. Вот они с гувернанткой. Потом постарше, в косоворотке, босиком, стоит один, прислонившись к дереву. Деревянный дом, летняя дача, и мальчик раскачивается, стой на качелях, вверх-вниз, как на волнах, так высоко, что дух захватывает. Через много лет ему подарили макет большого корабля. Это было перед Эдинбургским фестивалем, посвященным его музыке. Корабль стоял потом у него в кабинете. В юности его мечтой было много и интересно путешествовать, до да крылью связаны. и все же он объехал мир. Прошел по улицам Варшавы и Берлина, Стамбула и Анкары, Нью-Йорка и Парижа, Мехико и Лондона. Его музыка звучала на всех континентах. Когда-то он написал музыку к спектаклю «Колумб», а теперь сам отправляется через океан по маршруту Колумба на теплоходе Михаил Лермонтов. Название корабля тоже символично. Лермонтов был одним из его любимых поэтов. Итак, он отправился в плавание 3 июня. Странное совпадение. Именно 3 июня 1938 года, 45 лет назад, день в день, Шостакович заключил с Ленинградским театром оперы и балета договор на сочинение балета Лермонтов, о чем объявил в газете «Советское искусство», но балет так и не написал. Тогда же Шостаковича занимала мысль об опере, посвященной жизни Лермонтова, либретто которой должен был написать Всеволод Мейрхольд. Как раз тогда, когда одиннадцатилетний мальчик выводил свои первые ноты и сочинял музыку на поэму Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, про купца Калашникова и про бойца Коребеевича», Мейрхольд поставил «Лермонтовский маскарад». Спектакль вышел в ночь накануне февральской революции, став зловещим символом конца старого и провознесником нового мира. Шостакович, как и Мирхольд, видел в Лермонтове героя с душой огненной, как лава, но бессильную перед пестреющей и жужжащей толпой. Лермонтов, одинокый, непонятый, отчаявшийся, ищущий любви и узнавший цену предательства, должен был стать героем оперы. Но из-за ареста Мирхольда этот проект не был осуществлен. Позже композитор за один пишет два романса на стихи Лермонтова. И вот теперь он стоит на палубе парохода, носящего имя поэта. Из публикации в судовой газете. Советский лайнер Михаил Лермонтов идет первым рейсом из Ленинграда в Нью-Йорк. Покинув Гавр, выходим в океан. Не каждый может поехать в СССР по служебным делам или туристам. И вот предоставляется возможность в течение плавания через Атлантику оказаться на советской территории. Пассажир знакомится с советскими людьми, пробует блюда русской кухни не только русской, национальные блюда других народов, населяющих нашу страну, знакомится с нашими национальными песнями и музыкой, смотрит советские кинофильмы, покупает в судовых магазинах советские товары, которые всегда в большой моде, русский меха, например. И вот, вступая на американский или европейский берег, пассажир может сказать, что имеет некоторое личное представление об образе жизни в СССР. Среди советских пассажиров не было случайных людей, а иностранцы были в основном журналистами из разных стран. На корабле, рассчитанном На 700 пассажиров в плавание отправилось 50 пассажиров и 300 человек команды. После приема, устроенного с большим размахом и сопровождавшегося русскими песнями и плясками корабль отправился в путь с опозданием на 50 минут. Шостаковичи заняли просторную каюту номер 102 класса «Люкс» на шлюпочной палубе, гостиная, спальня и ванная. Врачи в кремлевской больнице долго отговаривали ехать, считая, что композитору эта поездка противопоказана, что он может умереть в пути. «Поехать в Америку? Вы понимаете, какую вы берете на себя ответственность», говорила жене композитора Ирине Антонне, тогдашний министр культуры. «Мы лучше сюда врачей пригласим». Врачи пригласили, их водили в Большой театр, На прощание подарили сервизы. Врачи подтвердили, что лечение правильное, что ничего сделать нельзя, и уехали. У меня оказывается детская болезнь. Называется это болезнь полиомиелит. В моем возрасте она бывает очень редко. А в детстве этой болезнью я не страдал. Поэтому вспоминаю Достоевского. Смирисс. гордый человек. В это время Шостаковичу присвоили звание почетного доктора университета Эванстон и пригласили на торжественную церемонию вручения. Советское правительство долго решало разрешить или не разрешить Шостаковичу ехать в Соединенные Штаты Америки. 10 мая 1973 года, секретно, О поездке композитора Шостаковича в Соединенные Штаты Америки. Министерство культуры СССР товарищ Фурцева сообщает, что Северо-Западный университет Соединенных Штатов принял решение присвоить композитору Шостаковичу почетную степень доктора изящных искусств и пригласил его прибыть в Чикаго на торжественную церемонию, организуемую в связи с этим 16 июня сего года Министерство сообщает также, что известный английский композитор Бриттен пригласил Шостаковича приехать в Англию во второй половине июня сего года на Ольденбургский музыкальный фестиваль. Министерство считает целесообразным разрешить Шостаковичу принять почетную степень и выехать в Соединенные Штаты Америки в соответствии с приглашением. Совпосольство в Вашингтоне поддерживает это предложение. Министерство культуры СССР, товарищ Попов, дополнительно сообщило, что проезд Шостаковича и его супруги в Соединенные Штаты Америки и обратно будет оплачен из личных средств композитора и частично за счет бюджетных ассигнований Министерства культуры СССР на зарубежные связи в 1973 году. А расходы по пребыванию в Соединенных Штатах принимает на себя Северо-Западный университет. Предложение о поездке Шостаковича в Англию снимается с рассмотрения ЦК КПСС в связи с болезнью Бриттона. Отдел ЦК КПСС полагали бы возможным принять предложение Министерства. Просим согласия. Зав. Отделом культуры ЦК КПСС шауро зам. Зав. Международным отделом ЦК КПСС Кусков. В конце концов, композитору разрешили ехать при условии, что он передаст премию фонда Сонинга, которую он должен был получить в Дании в фонд Мира. Кроме того, ему разрешили взять со своего счета 300 долларов. Он просил выдать тысячу. Шостакович с женой отправился сначала в Данию, где должно было состояться вручение премии, и где композитор присутствовал на исполнении своей пятнадцатой симфонии, и опера Катерина Измайлова, потом вылетел в Париж, где провел один день, композитор хотел показать жене город, в котором она раньше не была, и через Париж в Гавр, где сел на пароход. Шостакович отправился в это путешествие, испытывая судьбу. Он ее испытывал много раз, начиная с приговора, который услышал в детстве «музыкальных способностей нет». Сколько раз в его жизни рушилось все, когда казалось, что нет ни прошлого, ни будущего, но он находил в себе силы выстоять, продолжал сочинять музыку. «Я совсем беспомощен в бытовых делах. Я не могу самостоятельно одеваться, мыться и тому подобное. В моем мозгу будто испортилась какая-то пружина. После пятнадцатой симфонии я не сочинил ни одной ноты». «Это для меня ужасные обстоятельства, пишет Шостакович незадолго до поездки, 16 января 1973 года. Всю жизнь он больше всего на свете боялся одного — перестать быть сочинителем. И каждую затянувшуюся паузу в своем творчестве переживал как драму. Вскоре после премьеры Первой симфонии Шостакович напечатал на пишущей машинке с прыгающими буквами свое жизнеописание, который занял тогда всего одну страницу. Теперь он собирался к этому вернуться. Я думаю, что не представляет большого интереса знать, в какой гимназии я учился и каковы были мои успехи по чистописанию. Родился я 25 сентября 1906 года в Ленинграде в семье Дмитрия Болиславовича Шостаковича, поверители главной палаты мер и весов. В детстве я не обнаруживал особой любви к музыке. У меня не было того, что у других композиторов. Я не подкрадывался в трехлетнем возрасте к дверям, чтобы послушать музыку. А если и слушал ее, то после этого спал так же безмятежно, как и предыдущую ночь. Наследственность со стороны отца, дед мой, поляк, в 1863 году был сослан в Сибирь за участие в польском восстании. Человек, питавший большую страсть к садоводству. Отец музыки никогда не учился, самоучкой выучил ноты и, обладая тенором, часто пел. Превосходно читал с листа, играя в четыре руки на рояле. Из его сестер и братьев никто не был ни в какой степени музыкантом. Также их потомство — Мои двоюродные братья и сестры. Со стороны матери. И дед, и бабушка мои любили музыку, но детей не учили. Все мои дяди и тети очень музыкальны. Все играли на рояле, а дядя пел в хоре. Покойный дядя, умер 14 лет, имел громадные способности к живописи. И, по мнению тогдашних авторитетов, из него мог бы выйти, если бы не смерть, большой художник. Был страшно религиозен и умер бредя о Христе и разговаривая как бы с ним. Двоюродные братья музыкальностью ни один не отличался, люди все нормальные, одна двоюродная сестра поет, другая танцует. В детстве слушал много музыки, отец пел, мать играл на фортепиано. У знакомых за стеной часто собирался любительской струнный квартет, любил слушать, лет семь-восемь, но сам учиться желания не проявлял, относился к учению скорее даже отрицательно. Когда исполнил с девять лет, по настоянию матери, начал учиться игре на фортепиано. До этого возраста вообще не подходил к роялю. Моя мать, Софья Васильевна Шостакович, очень настаивала, чтобы я начал учиться игре на рояле, но я всячески уклонялся.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 Первые уроки сразу же обнаружили во мне большие способности, и дело пошло очень быстро. Но у меня оказался абсолютный слух и большая память. Я быстро выучивал ноты, быстро запоминал, выучивал наизусть совершенно без всякого труда, само запоминалось, легко читал ноты. На старинной фотографии 1902 года, снятой за несколько лет до рождения Дмитрия Дмитриевича, Фотоотелье на Невском в Петербурге. Софья Васильевна, мать композитора, в белом гиперовом платье с высоким воротником, украшенным камеей. Легкой близорукой прищур, высокая прическа светлых волос. Роспись на фотографии. Графологи сказали бы, что два подчёркивания в подписи и расстановка букв говорят о решительности и независимости характера. Ее отец был управляющим золотого прииска в Бадайбо. в Сибири, где она выросла. На фотографии того же времени Дмитрий Болеславович, отец композитора, в пенсне, с пышными усами, концы которых слегка приподняты по моде того времени. Он хорошо пел, у него был тенор, но, глядя на фотографию, слышится скорее бас. В тот вечер, когда родители Шостаковича познакомились, он пел, а она компонировала на фортепиано. В воспоминании матери... Митя тихостью походил на девочку. Ребенком, перелистывая книгу, спрашивал ее, «Ты слышишь, как звучат страницы?» О моих сочинениях. Пытаться сочинять я начал тогда же, как начал учиться игре на рояле. Первое сочинение, какое я сейчас припоминаю, была какая-то длинная пьеса под названием «Солдат». Толчком к этому сочинению явилась война, 1914 года. Тогда я сочинял, получая толчки к творчеству, исключительно от внешних событий и явлений, как то война, марширующие солдаты, шум улицы, лес, вода, огонь. Будучи совсем маленьким, видел, как горел лес. Это послужило толчком к сочинению какой-то огненной сонаты для рояля. Названия тогдашних сочинений, поскольку я их припоминаю, были «В лесу», «Шум поезда», «Буря», «Гроза» и тому подобное. Тогда же я очень много читал Гоголя и даже пытался сочинить оперу «Тарас Бульба», но из этого ничего не вышло. Из письма двенадцатилетнего Шостаковича «Я собираюсь писать музыку на поэму Лермонтова, пока сочиняю музыку на страшную месть Гоголя». По музыке я буду играть Баха, Прилюд номер 6, 21, Фуги номер 6, 10, 21, Бетховена, Соната номер 5 и Шопена, Вальс номер 6. На рояле я сочинил прялку, похоронный марш, симфонию и пока все. Март 1918 года. В эти годы были достигнуты... северный и южный полюсы, открыта структура кристалла, создана теория атомной энергии Резерфорда, Бора и общая теория относительности Эйнштейна. Лагерлёв написала чудесные путешествия Нильса, а Пруст в поисках утраченного времени. Малевич создал «Черный квадрат», появились новые фильмы Чаплина и Гриффита, а в Италии и Франции состоялись первые концерты шумовой музыки. В Петербурге прошли гастроли Малера, написавшего в эти годы свои последние симфонии, и «Песню о земле», сочинение, которое Шостакович потом считал самым великим из всего созданного в музыке. В концерты и театр не ходил совершенно до десяти лет. Первая слышанная мною опера «Сказка о царе Салтане». Врезались в память фанфары перед началом действия но особого впечатления не было. Вторая опера «Руслан», 11 лет, произвела очень большое впечатление. Наибольшая ария Ратмира и другие места в чисто музыкальном плане, вне зависимости от сценического действия. В симфоническом концерте был в первый раз в 12 лет в 1918 году. Бетховенский цикл под управлением Кусевицкого. Особого впечатления не оставил. Вообще, тогда не очень долюбливал Бетховена, а больше всего любил Глинку. Осенью 1915 года меня отдали в музыкальную школу Гляссера. В декабре того же 1915 года на зачете я сыграл половину вещей из детского альбома Чайковского. Затем я играл сонаты Гайдена, Моцарта, Бетховена, а в следующем году уже и фуги Баха. К моим сочинениям Гляссер относился весьма скептически и не поощрял таковыми заниматься. Тем не менее, я продолжал сочинять и сочинил тогда очень много. Во время февральской революции я, возвращаясь домой из гимназии, попал в толпу и долго с ней проходил. Были выстрелы, крики. Все это я пытался изобразить в революционной симфонии. Тогда же сочинил похоронный марш памяти жертв революции. Октябрьскую революцию я встретил тоже на улице, причем тогда кто-то, оказавшись, как писали в газетах, бывшим городовым, застрелил у меня на глазах маленького мальчика. Этот трагический эпизод сильно врезался мне в память. Я жил тогда в Петрограде, и все события того времени запомнились мне на всю жизнь. О том периоде я мог бы сообщить гораздо больше и подробнее, но я все громадное количество исписанной бумаги сжег, дабы она не занимала много места». всю жизнь Шостаковича не покидало ощущение, что убитым мальчиком мог быть он. Крик умирающего ребенка он воссоздаст в своей симфонии. Видя мои упорные попытки сочинять, меня повели к Зелоте. Вывод Зелоте был категоричен. Карьеры себе мальчик не сделает, музыкальных способностей нет. Плакал я тогда всю ночь. Очень обидно было. Видя мое горе, повела меня мать к Глазунову. Я поиграл мои сочинения, и Александр Константинович сказал, что композиции заниматься необходимо. Авторитетное мнение Александра Константиновича убедило моих родителей учить меня помимо игры на рояле и композиции. Итак, осенью 1919 года я поступил в консерваторию. Холод и разруха. Гражданская война. Вся страна в кровавых боях. В день экзаменов приемной перед директорским кабинетом все время дрожали и звенели стекла. Именно в этот день кронштадтские форты и корабли Балтийского флота стреляли по войскам Юденича, приближавшимся к Петрограду. Шостакович пришел на экзамен в детской курточке в сопровождении матери с папкой Нот, среди которых было восемь прелюдий. Ему было тринадцать лет». Я застал консерваторию холодной, неотапливаемой, разруха, не хватало продовольствия, топлива. В классе, в концертном зале все сидели в пальто, в шубах. Я жил довольно далеко от консерватории, на улице Марата. Каждый день мне приходилось проделывать изрядный путь в два конца пешком до консерватории. Трамвай не ходили, или ходили крайне нерегулярно, и попасть в них было нелегко. Но каждый день я ходил пешком на занятия в консерваторию и обратно. Народ учился в консерватории разный. Тут были и такие выдающиеся дарования, как Сафраницкой, Юдина и более скромные музыканты. Несмотря на трудности переживаемого времени, там бился пульс активной творческой жизни. Учился я с большим увлечением, я бы сказал, даже восторженно. Заснеженный... затонувший в сугробах Петроград, сугробы, через которые нужно пробираться, как через горные хребты, заледеневшие мостовые. Сначала он шел по Невскому, потом по улице Герцена, сворачивал на набережную Мойке, мимо бывшего Юсуповского дворца, и вечером той же дорогой, десять километров туда и обратно. Петербурга уже не существовало. Возник чуждо звучащий «Петроград», Мост, соединявший прошлое и настоящее, лежал в руинах. Там, на том берегу, остался Петербург Гоголя и Достоевского, Пушкина и Блока. Позже выяснится, что Шостакович сумел сохранить преемственность, питавшую его творчество, и петербургская жуть Гоголя с ее чудовищами, космическим ощущением бытия и вечно прекрасный город, призрак, созданный воображением Пушкина и Блока, и полный тайн и страхов Петербург-Достоевского с его искаженными пропорциями найдут отражение в его музыке. Ежедневно между часом и двумя в консерваторской столовой выстраивалась голодная очередь почтенные педагоги и студенты. Ангел на потолке концертного зала бренчал на лире, покрытой морозным инеем, но из промерзших неотапливаемых классов доносились звуки роялей, скрипок, пения. Клавиши роялей обжигали пальцы холодом. Перчатки в консерватории снимали только для того, чтобы написать или сыграть хорал. Руки отогревали маленькими плоскими жестяными коробочками, куда вкладывалось несколько тлеющих угольков. Даже в конце жизни руки Шостаковича носили следы тех лет, трещины на коже. В мороз у него всегда вспухали подмороженные в детстве пальцы, Педагог Шостаковича по композиции профессор Штейнберг записал в дневнике «Начало занятий в консерватории, дров нет и ужасный холод, хотя у меня удалось натопить печку. Мрачные перспективы. Ученики, однако, явились аккуратно, что весьма трогательно».